11 марта 2012 года. Воскресенье. Москва. Удивительно, что за все время пребывания Дмитрия в Москве мы с ним ни разу не повысили друг на друга голос. Это что-то новое в наших отношениях. То ли он почувствовал, как я изменилась и перестала быть от него морально зависима, то ли понял, что теперь ему не так-то легко будет вывести меня из себя, то ли другие причины заставили его измениться, в любом случае это хорошо. Вчера вечером водитель отвез мужа в аэропорт. Сегодня рабочий день за выходную пятницу. Чувствую себя вполне сносно, хотя швы тянут. С утра подняла Милану, покормила завтраком и отвела в школу. Теперь окопалась в кабинете и с удовольствием перебираю все последние записи стихов, не вошедших в новое издание, а то после Нового года даже некогда было ими заняться». Оказалось, что написано несколько очень приличных стихотворений, о которых я и не помнила. Со мной такое иногда случается, когда нахожу в черновиках что-то написанное за последнее время и восхищаюсь сама собой. А ведь здорово. Внесла все, что нашла в комп. Сегодня у меня на хозяйстве домработница, так что все будет сделано вплоть до приготовления, обеда и ужина. На нее можно положиться во всех вопросах. Она же сводит Милану в музыкальную школу. Наконец-то истеричное ускорение времени, которое я ощущала последний период, закончилось. Подхлёстывал страх перед операцией и возможные выяснения отношений с мужем. Недели пролетали, как один день. И только сейчас я опять начала наслаждаться каждой полноценной и полновесной минутой бытия. Продолжаю писать стихи. Для их создания нужна неспешность, суета убивает».